Берите вашу бумагу, сударь. Какое мне жаль. Ваше Величество, вы плачете. Я не хочу пользоваться случаем. Возьмите обратно бумаги с вашей подписью. С этой минуты она...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 Кем же вы хотите стать, если не секрет? Маршалом Франции, черт возьми! А что вы вы станете?